пятьдесят все будет другим и земля и небо все желания людей будут исполняться никакой смерти не будет я снова повернулся на спину но что съел сказал я лицу не будет никакой смерти а светлая полоса исчезла сказала лицо нет ее была и растворилась высохла как лужа вот так и жизнь сейчас она есть мама встанет и будет жать ящницу Папа откроет балкон, начнет пыхтя поднимать гирю, пора будет передача с добрым утром, но только светлая полоса, и она кончится. Эх ты, малыш-галыш! На секунду показалось, что все это правда. Глаза стали влажными, и чьи всю щеку потекла теплая слеза. Лесо стало уродливым, жалким и расплылось в бессмысленной линии. Но «Ну вот тебя и не стало, — подумал я. Теперь был совсем один. Надо... Разбудить маму и папу, — подумал я, — и прекратить все эту ерунду. И вдруг страшная мысль пришла ко мне. А если они уже умерли? Стало трудно дышать. Вдруг нам ночью залез вор и зарезал маму и папу, или они отравились. Страх заключался именно в чудовищной нелепости этой идеи. Я медленно встал и босиком подошел к закрытой двери. Там было тихо. Я вошел к ним в комнату. Мама, закрывшись полной смуглой рукой, лежала доверчивой щекой на одеяле. Папа, как всегда, накрыл голову подушкой и отвернулся к стене. По кровати шла светлая полоса. Я прислушался. Родители не дышали. «Мама!» — слабо крикнул я. Мама тяжело поднялась и села на кровати. С сонным движением она запахнула кружева на груди. — Ты чего кричишь? — низким недовольным голосом спросила она. — Сколько времени? — Я не знал, сколько времени. У меня ужасно стучало сердце. Мне стало стыдно, что я разбудил маму. И холодно, ведь я стоял босиком. Я перелез через мамины ноги, юркнул в самую середину жаркой светлой полосы и крикнул в ух отцу. — Вставай, сонные тетери! — Грубиян, — сказал отец, и натянул глубже подушку. Теперь оттуда виднелся только кончик носа. — Ну, чего ты приполз, — сказала мама и упала на спину, — иди умывайся. Между ними было тепло, прямо по животу ползла светлая полоса. — Не пойду, — отчаянно сказал я, изо всех сил запрыгал на мягком пружинистом диване. — Иди, — строго приказал отец под подушки. после завтрака в тир пойдем. Я вскочил и задорал, — Ура! В тир идем! Мама и папа, как всегда, дружно рассмеялись. «Француз!» — сказала мама и сладко потянулся. Это они смеялись над тем, как я выговариваю букву «Р». Но мне не было обидно. Я бегал по квартире и картаве кричал «Ура!». Пробегая через светлую полосу, я чувствовал нежное прикосновение к коже и вздрагивал от печального полузабытого воспоминания. Когда мы пили чай, я волнуясь спросил их, «Мама, папа, вы когда-нибудь умрете?» Они замерли. «Умрем», — улыбнулся папа своими золотыми зубами. «А ты нас хоть похоронишь?» «Лева, все умирают», — торопливо заговорила мама. «Тут закон природы. Только это будет очень нескоро, не надо бояться, миленький. Видишь, какие мы молодые, здоровые. Вижу», — ответил я. В кухне пахло жареными котлетами, орало радио, на столе лежали хлебные крошки и лужица разлитого чая. — Так похоронишь или нет меня? — упрямо спросил папа. Он прищурился, его взгляд стал жестким. Я сглотнул комок слез. — Сима, перестань! — крикнула мать. — Не пугай ребенка, ты же видишь! Отец погладил меня по голове. — Обшутил! — сказал он. — Никто не умрет лет через двадцать, врачи что-нибудь придумывают против смерти но взгляд у него был такой же прямой и жесткий, поскольку он бы задавал мне все тот же страшный нелепый вопрос. — Похороню, — прошептал я. Положил руки в светлую горячую полосу. Через десять лет мне пришлось выполнить свое обещание. Я хранил отца рядом с его матерью, моей бабкой на востряковском кладбище. Отец болел и умирал мучительной смертью. Был хороший день, сквозь листву пробивались лучи света, много лучей. Меня успокоили я, перестал плакать, посмотрел на светлую полосу и все вспомнил.